Глава 13 За несколько дней до прибытия в Данхан Мару нет-нет да поднимала вопрос относительно наших таинственных перемещений. Делала это ненавязчиво и правильно подбирая слова, и к каждому из нас по отдельности. Это было понятно, и друзья были проинформированы о том, что говорить можно, а что нельзя. Но, как ни странно, из ее вопросов я узнал больше, чем она. Например, в очередной раз убедился, что она даже толком не рассматривает мои перемещения, и ее слова про лордов были совсем не шуткой. Как я понял, даже главы местных кланов не обладают артефактами подобной силы. Да, существуют путеводные врата, особый артефакт, позволяющий связывать две точки: мощный, сложный, но он даже во внешних витках был. И это даже близко не было настолько просто и удобно, как мой браслет. И более того, Путеводные врата не работают между витками. Про это я знал и раньше. Еще я смутно припоминал по книгам Рамуила нечто, называемое бескрайним лесом. Но я в те времена, да и сейчас, не слишком понимал, о чем вообще речь, из чего вдруг это находилось среди книг о пространственных перемещениях. Опять же, исходя из ее расспросов, она скорее полагала, что нам помогает кто-то из кланов, соперничающих с ГУ, но решившая не раскрывать себя. Именно это ее и интересовало, и она всячески пыталась выпытать из нас то, чего просто не было. Когда ночь уже была глубокой, я решил, что пора действовать, но подстраховался. Учитывая возможности девушки, у той не должно было остаться никаких сомнений в моей будущей непричастности. Так что я подстраховался вдвойне. Перед уходом я накрыл дверь в свою комнату дверью пространственного убежища сделав по ту сторону точную копию гостиничного номера и добавил сверху собственную копию на тот случай, если Мару вдруг решит заглянуть. Сменив одежду на черную, скрыв волосы и лицо, я перенесся в Кванхут. Даже ночью город был слишком крупным, чтобы спать. На центральных улицах было некоторое оживление. Нет, не просто оживление, а какой-то праздник. По городу были развешаны тысячи цветных фонарей, Работали торговые лавки, пели песни бродячие музыканты и показывали выступления актеры. Дух спирали явно на моей стороне сегодня. По переулкам я подобрался как можно ближе к местному району знати. Тут вытащил из пространственного кармана зиргул, немного модифицированный. Я укрыл его тканью и специально добавил длины клинку с помощью насадки, чтобы точно никто не опознал мой меч уж слишком примечательное оружие, и, встав на него, полетел. Я в прошлом пытался так делать, но было слишком мало сил для полноценного полета. Минуту-две в воздухе, и все. Теперь же я стал гораздо сильнее и мог передавать мечу гораздо больше силы, но при этом и сам стал ростом и весом со взрослого мужчину. Я внешне сейчас вообще воспринимаюсь ровесником Лей или Мора хотя у нас и разница в возрасте все сокращается из-за моих посиделок в убежище. Я, скорее всего, провел там в общей сложности несколько лет. Встав на меч, попробовал взлететь. Получилось неплохо, да и энергия уходила не так сильно, как полагал изначально. Вообще это может стать для меня отводкой глаз для Мару. Летающий меч. Это артефакт высокого уровня, но вполне реальный и доступный. Выкинув это из головы, я использовал технику исчезновения из арсенала демона скрытности. И без того черная одежда еще сильнее размазалась в ночном небе, сделав меня практически необнаружимым. Я сделал круг над поместьем Гу, внимательно его изучив, и лишь после этого взялся за дело. Один за другим я доставал из пространственного кармана артефактные сферы и наполнял их своей энергией, запуская заложенный в них таймер. После чего по одной разбросал по всему дому. Сразу несколько бросил у центральной башни под самый конец. У меня осталось еще две штуки, но их я решил приберечь на тот случай, если что-то пойдет не так. Разве что бросил их не в пространственный карман, а в карман ханьфу. «Прощай, донгу Гу», — злобно усмехнулся я и помчался прочь, заняв место подальше — Там, откуда открывался бы неплохой вид на предстоящее зрелище. Бахнуло, но совсем не там, где я думал. На миг подумал, что уронил одну из бомб, но все оказалось банальнее. Это был фейерверк. В небо выстреливали сгустки огня, а затем превращались в огромные огненные цветки. «Ух!» — протянул я, смотря на всю эту красоту. А затем бахнули уже мои бомбы. Один за другим... Здания дома Гу взлетали на воздух, и мощь взрывчатки оказалась даже больше, чем я предполагал изначально. Последний, как и было задумано, взорвалась центральная пагода. Взорвалась ярко, мощно, и грохот от нее не заглушили даже огни в небе. У духа спирали определенно было своеобразное чувство юмора. Иначе чем еще объяснить, что мой план мести осуществился именно в момент какого-то праздника, Во время взрыва фейерверков взрывалось красиво и дома, и огненные цветы в небесах. Люди еще даже не успели понять, что именно произошло, а из центральной башни воспарил какой-то мужчина, источая убийственную ауру. Видимо, глава дома Гу, уцелевший при взрыве. Так и думал, что маловато будет мощности для убийства кого-то вроде него, но я на это и не рассчитывал. Погасил свою энергию и, затаившись, наблюдал за тем, как он мечется в поисках врага, так подло напавшего во время празднества. Подленько с моей стороны, разумеется, но я не смог бы с ним тягаться в честной схватке. Да и если бы дом густер пел бы оскорбления и оставил нас в покое, ничего бы подобного не произошло. Ладно, посмотрели и будет. Собрался было уйти, но тут получил сигнал от моего двойника, что занимался изучением очередной книги в личном убежище как в воду глядел. Ко мне заскочила Мару. Пришлось немного поднапрячь свой разум. Двойник обычно годился для простых дел, медитации, чтения, а вот одновременная сложная умственная работа тратила много сил. К счастью, это был просто визит вежливости или очередная попытка прощупать почву, пока мы наедине. — Привет! Можно заглянуть? — спросила она, и прежде чем я успел ответить, самостоятельно проскользнула в дверь. Я от этого досадливо дернул щекой, причем в кванхуде, а вот двойник никак внешне не показал недовольства. «Что тебе нужно?» — спросил я, видя, как она наглейшим образом уселась на мою кровать. Появилось огромное желание выпнуть ее отсюда. «Да просто у нас не было возможности поговорить с глазу на глаз. Мы с тобой как-то неправильно начали наше знакомство. Ты шпион, использующий нас, чтобы подняться в ранге». — сухо напомнил я. — Я об этом не забываю. — Разве это значит, что мы не можем стать друзьями? Я молчал, скрестив руки на груди. Мне сложно было быть одновременно в двух местах. Обычный двойник работал автономно и просто заимствовал часть моего разума. Я становился немного глупее, думал чуть медленнее, но в рамках допустимого. Но прямой контроль — другое дело. Она закрутила головой, оглядывая комнату, и словно придумывая тему разговора. И я ей помогать не собирался. Стоял с каменной миной и ждал. «Может, поболтаем, узнаем друг друга получше?» предложила она и похлопала рядом с собой. «Не вижу в этом смысла. Вообще не желаешь общаться?» «Как уже говорил, ты шпион. Я не могу тебе доверять и не буду этого делать». «Но я же полезна!» возразила девушка. «Я не ответил». Не видел в этом смысла. Мы и так уже не раз об этом говорили. Какую бы пользу по мелочи не приносила она сейчас, в будущем она может нанести гораздо больше урон. Если бы ее убийство решило бы все проблемы, сделал это бы уже давно. Но она лишь винтик в организации, которая ко мне присматривается, и лучше, чтобы этот винтик был на виду и получал только ту информацию, которую я считаю нужной». «Тебе точно столько лет, сколько говорится в досье?» — внезапно спросила Мару. «Я младше, чем выгляжу. Ты не первая, кто это отмечает». «Не в этом дело», — покачала она головой. «Тебя выдают глаза. Слышал поговорку «Глаза — это зеркало души». «У тебя глаза, как у моего деда. Глаза воина, что повидал некоторое дерьмо, и в любой момент готов обнажить меч». Она поднялась с кровати... И вернулась к двери, поняв, что сегодняшняя попытка договориться со мной с треском провалилась. — Кто твой дед? — поинтересовался я. — Не все же ей о нас знать. — А вот это к делу не относится, — в привычно шутливой манере заявила она и показала язык. — Может, когда-нибудь я тебе расскажу, когда начну доверять? Хи — Хи-хи. — И когда ты начнешь доверять мне? — Как угодно. — Эх, жаль, что ты такой молодой. Будь ты постарше. Я бы подзадержалась, и подмигнула, явно с целью смутить меня. Но клон не выражал эмоций. Увидев, что не сработало, Мару расстроенно вздохнула и, помахав мне ручкой, вышла в коридор. Увидимся утром, Арден. И что это было? Пыталась воспользоваться тем, что я юн, а она женщина? Если так, то очень неуклюже. Или же она уже получила сведения о взрыве через артефакт? Или что-то в таком духе? и решила удостовериться, что я на месте. Но даже так, слишком быстро. Я разорвал связь с клоном и тут же поморщился от головной боли, что двумя раскаленными спицами вонзилась в виски. Надо чаще тренировать двойной контроль. Сейчас он явно недостаточно хорош. В Кванхуде тем временем уже смекнули, что взрывы в доме Гу совсем не фейерверки, и подняли людей. Город буквально закипел а воин пятой ступени кружил над домами, кого-то высматривая. Кого-то. Меня он высматривал. Но я-то был далеко и точно не собирался обозначать ему свою причастность. Теперь дом Угу точно станет не до дома Контор. И даже если глава дома Гу решит, что это наших рук дело, это ничего не даст по двум причинам. Первое. Дом Контор слишком далеко, да и вообще не очень большой, если верить информации Мару. Зачем такому мелкому дому такая мощная провокация? Вторая. У дома Гу в Кванхуде хватает конкурентов и недоброжелателей. Тех, кто только спит и видит, чтобы устроить передел влияния, но не решается. И сейчас это лучший момент для подобного. Понятия не имею, сколько там людей погибло в поместье, но это очень сильно подорвет влияние дома. Гораздо сильнее, чем проигрыш на дуэли. И враги этим воспользуются. Возможно, дом Гу... Сегодня ночью был разрушен, просто не все это еще поняли. Мне не очень нравился собственный поступок. Он был подлым, из-за него могли пострадать не только воины, но и слуги, даже несмотря на то, что я старался взорвать лишь главный дом и казармы воинов, не трогая общежития, где утилась прислуга. Но дом Гу посмел тронуть моих близких, мою сестру. И вместо того, чтобы с честью принять проигрыш, Использовали все свое влияние, чтобы найти и расправиться с нами. Пришел черед расплаты. Наблюдал бы за этим всю ночь, но... Я вздохнул и переместился обратно в Данхан, в настоящий номер гостиницы, и развеял дверь, что стояла по ту сторону. Как же хорошо, что я умею менять внешний вид двери. Хорошая ночь. Имея я возможность обнажить клинок, была бы еще лучше. Но даже так насолить врагам святое дело. А ведь у меня еще есть целая куча взрывчатого порошка для подобных бомб. Хватит, чтобы подорвать не одно такое поместье, а может даже целый город. Страшно представить, сколько лет ланьха его собирала и для каких целей, если даже одной бочки хватило для такого. А их еще шестьдесят одна с половиной. Страшная сила. Я переоделся в обычную одежду, обновил капли для правого глаза и уселся на кровать в позу медитации. Втянул носом воздух и задействовал технику поглощения мира. Один круг по меридианам, второй, третий, как много энергии во внешних витках. Сосредоточие благодаря этой технике заполнялось очень быстро. Пару часов, и я заполню его». Решил, что даже не буду тратить сегодняшнюю ночь на сон, несмотря на то, что это была единственная возможность за неделю поспать на кровати. Мне вообще стало нужно меньше спать. Час, и я бодр и полон сил. К пятой ступени сон мне будет нужен лишь раз в неделю, а то и реже. Чуть больше часа я прогонял энергию по меридианам, попутно поглощая ее из воздуха, но в конечном итоге решил прерваться. Я помнил, что говорил о ней Рю, и что ей не стоит злоупотреблять, особенно в городах. В очередной раз я вернулся к размышлениям о пространстве и тому, как, собственно, мне учиться им управлять. Вновь упражнения с кубом и расширением боевой медитации, и... хрень какая-то, если честно. Я буквально чувствовал, что занимаюсь какой-то ерундой, не имеющей отношения к моей силе. Вздохнув, я прекратил и решил подойти к проблеме иначе что точно, вне всякого сомнения, имеет отношение к силе. Браслет. Не найдя ничего лучше, сосредоточился на нем, попробовал заглянуть в него, как делал это обычно со своими поделками. Заглянул в схему символьного конструкта истинным зрением, пробежался, видя все то, что и вкладывал в него при создании, пусть и чужими руками. Стоп. А это что? Я заметил аномалию, которая шла от меток. Браслет мог хранить ограниченное количество точек для перемещения, и при необходимости я менял их. Каждую из точек привязки я знал. Каждую, кроме одной, которая даже не была к чему-то закреплена. Визуально это выглядело как нити, уходящие куда-то далеко. И у каждой из этих нитей была вполне понятная точка скрепления с конструктом, но была нить, которая ни к чему не крепилась, да и выглядела иначе. Если нити были красными, намекая, что браслет в первую очередь использует демоническую энергию, то лишняя была голубой, пульсирующей и тоньше раза в три, почти незаметной. «Ерунда какая-то», — пробормотал я, не понимая, что это. «Может, это чья-то метка, эдакий поводок, по которому меня можно найти?» «Но нет, не похоже. Это нить именно метки, которую я не создавал, и которая уходит непонятно куда». И теперь передо мной возник выбор, потянуть за нее или нет. Я сделал глубокий вдох и потянулся к этой метке. Браслет тут же ожил, совершенно не так, как обычно, раскалился так, что обжег кожу, но сам при этом не тянул из меня ни капли энергии. А в следующий момент я оказался в другом месте, незнакомом месте. Сидел на каменном полу в каком-то исполинского размера подземелье где невозможно было увидеть потолок. Я не видел и стен. Они уходили во мрак, лишь огромные колонны, каждая из которых была размером с какой-нибудь дворец. Они были соединены не менее огромными изогнутыми перекрытиями. Где-то вдалеке капала вода, а еще был странный звук, напоминающий едва заметный звон цепей. «Где я во имя духа спирали?» одними губами прошептал я, оглядываясь по сторонам. Подошел к ближайшей колонне и коснулся ее рукой. Это был не просто камень, а духовный камень, тот самый, что способен выдержать даже мощнейшие техники, и секрет изготовления которого давно утерян. Но удивляло не столько то, что это место было построено из него, а то, что камень был в очень плохом состоянии. Множество сколов — Кое-где на нем даже были грибные наросты. Это место было древним. Намного более древним, чем храм Рю, или тот храм, где был запечатан дракон, которого желал пробудить Горвей. Настолько древним, что даже духовный камень разрушался. И снова странный металлический звон, идущий откуда-то издалека. Пахнуло опасностью. И я решил, что лучше не стоит задерживаться в этом месте. Активировал браслет, желая вернуться обратно в гостиницу, и... не смог. Еще раз. Нет результата. Нити, что связывали меня с другими метками, словно были оборваны. Осталась лишь та, аномальная, что тянулась куда-то вперед, во мрак. В сторону, откуда извенели цепи.